Глава 32. Зенита в Краале царя. Однажды царь Динган сидел в Краале, ожидая возвращения своих войск из мест, прозванных теперь Кровавой рекой. Он выслал их туда с приказанием уничтожить лагерь буров и надеялся скоро увидеть их снова победителями. Праздный сидел он в крале, следя за полётом хищных птиц над горой убийств. Вокруг него стоял отряд воинов. "Мои птицы голодны", сказал он одному из советников. "Скоро найдётся птица для них, царь", отвечал советник. Он ещё говорил, когда подошёл слуга, докладывая, что какая-то женщина просит разрешения говорить с царём по очень важному делу вскоре привели женщину она была высока и красива и держала в руках двух детей чего просишь ты спросил динган правосудие царь отвечала она проси крови её легче добыть я прошу и крови царь чьей крови крови была ли у убийцы начальника народа сикиры крови нады лили и всех её сторонников. Динган вскочил на ноги, гневное проклятие вырвалось у него. Что, кричал он, неужели Лилия жива, как предполагал тот убитый воин? Она жива, царь. Она стала женой убийцы, и благодаря её колдовству он удалил меня, свою старшую жену, вопреки закону и чести. Поэтому я прошу мести против колдуньи и против того, кто был моим мужем и доброй жена, заметил царь. Да убережёт меня мой добрый дух-хранитель от подобной жены. Слушай, я с радостью исполнил бы твоё желание. Я также ненавижу убийцу и хотел бы уничтожить Лилию, но, женщина, ты пришла в недобрую минуту. У меня остался всего один полк. Я же думаю, что с убийцей нелегко сладить. Подожди, пока не вернутся мои войска, посланные уничтожить белых амабоонов, и тогда я исполню твое желание. Чьи это дети? Это мои дети, и дети Булалио, который был моим мужем. Дети того, кого ты желаешь предать смерти? Да, царь. Без сомнения, женщина, ты такая же хорошая мать, как и жена. Да. — сказал Динган. — Я ответил тебе. Иди. Но сердце зениты алкало мщения скорого и ужасного против Лилии, занявшей ее место, и против мужа, устранившего ее ради Лилии. Она не хотела ждать и одного лишнего часа. — Слушай, царь, — вскричала она, — я не все еще рассказал о тебе. — Я не все еще рассказал о тебе. Булалё затевает заговор против тебя вместе с Мопо, сыном Македамы, твоим бывшим советником. Он затевает заговор против меня, женщина. Ящерица подкапывается под скалу, на которой греется, пусть устраивает заговоры. А что касается Мопо, я его живым не выпущу. Да царь но всё это не конец этот человек носит другое имя его зовут умслапогасом сыном мопо но он не сын мопо он сын умершего чёрного могучего царя твоего брата и балики сестры мопо да я слыхала всё это из уст самого мопо от него я узнала всю эту новость он по праву рождения наследник твоей власти царь и ты занимаешь его место Некоторое время Денган сидел поражённый. Потом он приказал Зените подойти и рассказать всё, что она знает. Зенита передала Денгану повесть о рождении Умсла Погоса и всё, что случилось впоследствии. По многим признакам и многим поступкам Чэки, которые он припоминал, Денган убедился, что рассказ её правдив. Когда наконец она замолчала, он подозвал командующего отрядом, стоявшего тут же Там был человек очень большого роста по имени Факу. Он в свою очередь призвал людей для исполнения приказаний царя. Царь повелительно и резко заговорил с вождём: "Возьми три роты и проводников, и ночью напади на город народа Сикиры, лежащий у горы Призраков. Сожги его и перебей всех колдунов, живущих в нём". Главным образом, убей начальника народа, которого зовут Булалё, убийца или Умслапогас. Умрит его мучительно, если возможно. Но во всяком случае, убей его и принеси мне его голову. Схвати жену его, известную под именем Нады Лилии, живой, если возможно, и приведи ко мне. Вождь поклонился ему и, вернувшись к полку, отдал приказание: три роты выступили вперёд и выбежили за ним сквозь ворота краля по направлению в коре призраков. После этого царь приказал исполнителям своей воли взять детей Зениты и покончить с ними. Но услыхав эти слова Зенита, любившая своих детей, громко зарыдала. Динган стал смеяться над ней. Таким образом пришлось Зените испить ту чашу, которую она приготовила для других. Она обезумела от горя и ломая руки кричала, что раскаивается в причиненном ею несчастье и чтобы искупить его, предупредит умсла Погоса и Лилию о грозившей им опасности. Действительно, она бегом направилась к выходу, но царь рассмеялся кивнул головой, её схватили и снова привели к нему. Вскоре она лежала мёртвой. Таким образом, закончилась злоба Зениты, старшей жены Умсла Погоса, моего питомца. Смерть Зениты была последним убийством в Крале Саря. Вскоре после эпических событий, когда Денган снова начинал скучать, он поднял глаза и увидел холмы, покрытые людьми. Судя по одежде, то были воины его войск, те, которых он высылал против буров. Но где же их гордые поступь? Где перья и щиты? Где победные песни? Перед ним были воины, но они шли кучками, как женщины, повесившие головы, как дети, которых бронили. Царь вскоре узнал всю правду. Войска его было разбито на берегах кровавой реки. Тысячи воинов погибли в лагере, сражённые оружьями буров, тысячи других потонули в реке, пока вода не покраснела, и тела убитых не погружали одно другое в глубину. Оставшиеся в живых могли свободно проходить по потонувшим. Дингана при этом рассказе хватил ужас. Ему доложили, что амбаооны поспешно идут по следам побеждённых. В тот же день он бежал в чащу, растущую по берегам чёрной реки Умфалози. Ночью небо окрасилось ярким заревом от пожара его кралей, и хищные птицы покинули гору убийств, испуганные рёвом пламени. Галаций сидел на коленях каменной колдуни и бесцельно смотрел по направлению к рали народу Сикиры. Вдруг его глаза заметили отблески света, который как будто двигался по полосе тени, падающей от горы призраков, как скользит женская игла сквозь ткань, то видимая глазом, то скрытая тканью. Перед ним шёл небольшой отряд, состоящий из человек 200 не более, которые бежали молча, но не готовились к битве, так как на них не было украшений и спирьев. Целью их была, по-видимому, убийство, потому что они шли ротами, и каждый воин нёс оссягай и щит. Тогда Галаций понял, что они хотят напасть на его друга Умслапогоса. Необходимо было предупредить Он слепогоса, но каким образом он мог переплыть быструю реку и таким образом сократить расстояние к городу народа Сикиры? Этот путь относился к тому, по которому шёл отряд, как тетива к древку лука, но воины успели пройти половину всего лука. Несмотря на это он решился попробовать зная что во всей стране никто не умеет бегать так быстро как он за исключением умсла погоса а может быть отряд остановится у реки напиться все эти мысли быстрые как молнии промелькнули в голове галаццы одним прыжком он очутился далеко на склоне горы он прыгал со скалы на скалу как олень он рассекал воздух как ласточка Гора осталась позади. Перед ним лежала желтая река, пенясь в своем течении. Такова была она, когда он переплывал ее в первый раз, отправляясь в поиски за мертвецом. С сильным скачком он прыгнул в середину потока. Течение было бурное, но он одолел его. Он переплыл реку. Он уже стоял на другом берегу, стряхивая воду, как собака, потом пустился бежать в узкое дерево каменное ущелье к длинному оврагу, низко пригибаясь к земле, как бегают волки. Перед ним появился город. Одна часть его отливала серебром под заходящей луной, другая серела при слабом свете зари, но и враги находились тут же. Он заметил их. Они осторожно пробирались в траве к восточным воротам города. Он видел длинные вереницы убийц, ползущих направо и налево. Лишь бы ему успеть проскользнуть мимо них, пока они не оцепили города своим смертельным кольцом. Ему приходилось бежать ещё далеко, а они подошли уже близко. В этом месте кукуруза росла высоко и доходила почти до изгороди. Вверх по тропинке Мог ли Умслопогас бежать быстрее, чем волк, мчавшийся ему на помощь? Он подвигался вперед, скрытый стволами Маиса, а там, у самой изгороди, направо и налево, пробирались убийцы. Вдруг послышался крик мощного голоса «Проснитесь, спящие! Враги у ваших ворот!»